Глава 116 Я впервые был в военном городке. Стоило признать, что назвать это городком было не слишком-то корректно. Скорее, это можно было бы охарактеризовать как кварталы. Тут много чего было. Парк развлечений, только для взрослых. Неизменной популярностью тут пользовались кварталы с девочками и мальчиками нетяжелого поведения. В легионах служили не только мужчины, но и женщин хватало. На мой взгляд, такое поведение солдат, как по бегушке, по борделям, являлись ничем иным как признаком морального разложения. Однако у местных на эту проблему был иной взгляд. Кто я такой, чтобы морализаторствовать? Я совсем не желаю изменить их общество. Если они так живут, значит их все устраивает. Помимо аналога «Квартала красных фонарей», тут имелся квартал с питейными заведениями, как говорится, на любой вкус и достаток. Их дополняли и горные дома. В общем-то на этом нехитрый ассортимент разрешенных легионерам развлечений заканчивался. Ари и Хан, скрывшись в престижном борделе, оставили меня в одиночестве добираться в дом свиданий. Справедливости ради стоит заметить, что и добираться мне было всего-то пройти по прямой весь квартал красных фонарей, в конце которого и располагалось необходимое мне заведение. Дошел я туда без приключений. Внутри меня встретил лакей, принявший мои перчатки, шляпу и портупею. С оружием в дом свиданий было нельзя. Пройдя внутрь, я попал в богатый просторный интерьер. Тут было чисто, было в чем посидеть, и было много легионеров. В основном это были офицеры дохлого единорога. Играла странная непривычная, но довольно мелодичная фоновая музыка. С удивлением я обнаружил ее источник. Странное устройство, призванное руной. По стенам висели картины, выполненные в стиле реализма. Чаще других сюжетов тут встречались батальные полотна. Что неудивительно, ведь здесь бывают по большей части легионеры. Несколько старших офицеров сидели за столом и были заняты игрой, напоминавшей карты. Вокруг столпилось с десяток наблюдателей. Я тоже потоптался несколько минут около них, не зная, в общем-то, куда себя деть. Но правила игры мне были непонятны, ставки неизвестны. Может, это состояние? Но что, если вдруг они играют на щелбаны? Мимо проходил лакей с подносом, полным бокалов. «Желаете вина, юнкер?» Вежливо осведомился он у меня. «Юнкер желает» утвердительно сообщил женский голос из-за моей спины. «И мне дай бокальчик». Обернувшись, я встретился глазами с Амнир Юн. Но, конечно, недоинквизиторша не только дала мне приказ, но и пришла следить за его исполнением. Против своего внутреннего состояния я ответил. «С удовольствием. Рад, что вы тоже здесь, младший офицер». Экзотическая красавица в военной форме одарила меня ослепительной белозубой улыбкой и отошла к игральному столу. Я вновь остался в одиночестве если не считать бокал вина в моей руке. Прошел по комнатам, но тех, кого искал, так и не встретил. В одном из залов не было ни души. Устроившись на одном из диванчиков, обещавших уют, уставился на одной из больших картин на стене напротив. На ней было изображено, как воздушные кавалеристы обрушились лавиной на один из летающих кораблей. Команда отчаянно пыталась защититься, но всадники верхом на могучих гипоптерах кромсали, стреляли и рубили бедолаг так, что только брызги летели. Постепенно мысли с картины перешли на мое текущее положение. Не сказать, что я устал, но постоянно, пусть и приятная, компания напрягала. За последние несколько недель не было и минуты, чтобы я побыл наедине со своими мыслями. Да и жизнь, насыщенная событиями разной степени дерьмовости, летела в скач, не давая возможности остановиться и подумать. Поэтому, когда в зал вошла высокая дама в изящной полумаске, едва получилось держаться, чтобы не выругаться. Некоторые горожанки, пришедшие в дом свиданий, Носили такие маски. Многие из них были чистой воды кокетством, не скрывая лицо совершенно. Другие стояли на страже конфиденциальности своих владелец. Я написал письмо Лис, в котором изложил всю свою ситуацию. Сейчас оставалось только ждать, что она появится. Но вошедшая была не одна. Тем не менее, незнакомка направилась прямо ко мне. Став передо мной, словно демонстрируя собственную безупречную фигуру, обратилась ко мне. «Не возражайте, юнкер, если я составлю вам компанию?» Ее голос оказался низким, с хрипотцой, ничуть его не портивший. «Извините», — ответил я, закладывая ногу на ногу, — «я кое-кого жду». «Ах, предвкушение встречи», — усмехнулась она, — «одно из самых человеческих чувств. Но скажи мне, юнкер, часто ли ожидание застает тебя в таком роскошном одиночестве?» Она изящным жестом указала на большой зал. Ее полумаска, интригующе, все еще закрывала скульптурные черты лица но улыбка мне было прекрасно видно простите мою любознательность но весь твой вид говорит о том что ты нуждаешься в компании разреши мне остаться я сразу иду как появится так кого ты так ждешь в ее фоне сквозила обезоруживающая открытость которая тем не менее успокоила меня охотница вышла на вечерний промысел но сегодня ей суждено остаться без добычи вы проницательны признался я делая небольшой глоток вина и оставляя бокал на небольшой столик который в своем мире я бы назвал кофейным. Действительно, последние недели были по меньшей мере насыщенными событиями. Здесь я отдыхаю от компании». Я сделал паузу, тщательно взвешивая свои слова. «Хотя ваше присутствие, каким бы неожиданным оно ни было, будет мне не в тягость. Присаживайтесь». «Это просто замечательно», – понизила голос и присела она, наклоняясь ближе ко мне. «Позволь мне представиться. Я Серафина». Она протянула руку в перчатке для поцелуя. В этом жесте было столько элегантности и интриги, что, нужно признать, у меня сперло дыхание. Сыграв нерасторопного военного, я аккуратно пожал ее узкую изящную ладонь в перчатке. «Кир из небесных людей», — представился я. «Юнкер 14-го легиона». Новая знакомая рассмеялась, словно серебряные колокольчики зазвенели. «Кир, ты совершенно очарователен!» Ее голос стал шелковистым, обволакивающим шепотом. «Ты симпатичный!» Взгляд ее скользнул по величественной картине, изображающей воздушный бой, а затем снова вернулся ко мне. «И все же ты здесь, в поисках минутной передышки. Даже неудобно». «Неудобно что?» Моментально напрягся я. «Неудобно обращаться к тебе по делу. Недавно ты спас одну особу. Она тебе может быть известна как Кленни Вандерскардер». «Я бы не сказал, что я ее спас», — ответил я. «Кто ее спас, так это Грегор». «Не переживай. Грегор свою награду уже получил». «У меня для тебя небольшой подарок от семьи Скардер. Возьми». Серафина достала из небольшой дамской сумки увесистой, немедленно звякнувший кошель. Я заколебался. «Послушайте, я правда ничего не сделал такого, чтобы не сделал любой из копья Вандер Кронка. Был бой. Младшего офицера Вандер Скардер ранила. Не могу сказать, что это была случайность, но на ее месте мог оказаться любой. Все, что я сделал — две инъекции, обезболивающее и снотворное. А потом подоспел Грегор». И Кленни уже была в опасности. «Это тебе, Кир из небесных людей». «Нет», — отрицательно качнул головой я. «Это уны. Я очень ценю щедрость семьи Кардер, но их не возьму, потому что сделал я это не из-за денег». Она откинулась назад. Ее поза излучала одновременно уверенность и нарочитую уязвимость из-за воздымающейся груди, которую было видно в откровенном декольте. «Скажи мне, Кир, какое бремя тяжелее всего для юнкера в эти неспокойные времена?» Ее ответ не был простой шуткой. Таинственная собеседница, знавшая про меня все и сумевшая найти меня в дохлых единорогах, словно испытывала меня. Я чувствовал себя пешкой в ее загадочной игре. Вроде бы милая и привлекательная женщина сумела пробудить во мне чувство тревоги. «У меня все нормально. Спасибо вам большое, но мне ничего не нужно», — видимо, излишне резко ответил я. «Те, кто отказывается от он, обычно хотят получить нечто большее», — мило улыбнулась Серафина. «Ну пусть будет по-твоему». Кошель исчез в ее небольшой дамской сумочке бесследно, словно там была складка риманного пространства. Но дама не торопилась оставлять меня наедине с мыслями. «Тогда я отплачу тебе предсказанием, Кир из небесных людей», серьезно сказала она, вставая с дивана. «Грядут страшные и грозные события. Все в этот раз будет решаться не только в битвах, ведущихся над облаками, но и в тенях, отбрасываемых ими. Тайны, передаваемые шепотом, союзы, заключенные и разрушенные» неуверенность в том, кто на самом деле держит бразды правления. Это бремя может порой подорвать покой офицера и поколебать его верность. Но в тебе я не сомневаюсь». Она снова улыбнулась, бросила на прощание. «Скоро увидимся». И вышла, оставив меня одного.